Глава тридцать восьмая. Сандра проснулась под утро от холода. Сырость была такая, что, как она не пыталась согреться, подтянув ноги к животу, ничего не получалось. Сквозь полусон она услышала, как кто-то расстегнул молнию палатки и залез внутрь. Тут же горячие руки обвили ее за плечи, и она с удовольствием прижалась, отогреваясь к оборотню. «Ходил искать завтрак», — прошептал он ей на ухо. Совсем ненадолго уходил, как же ты успела так замерзнуть? Сначала греешь меня всю ночь, а потом удивляешься. Сандра уткнулась холодным носом в его грудь. Ей было хорошо и спокойно. Впервые в жизни после ночи с мужчиной Сандра не строила никаких планов. Она просто наслаждалась утром в компании Диего. «Больше не боишься в порыве страсти покусать меня?» Спросила она, открыв глаза и посмотрев на него. Диего улыбнулся и чуть приподнял одну бровь. Его африканские черты лица, сглаженные европейскими, придавали ему облик восточного мудреца. Интенсивный цвет зеленых глаз намекал не только на мудрость, но и колдовские способности. Сандре нравилось его разглядывать. «Теперь не боюсь», — ответил он. Сандре показалось, что Диего как будто хотел что-то добавить, но передумал. «Знаешь, я люблю тебя рисовать», — решила признаться Сандра и села, скрестив ноги в маленькой палатке. Протянула руку к сумке и достала альбом. «Я могу посмотреть?» — спросил Диего, когда она протянула ему альбом. Сандра кивнула. Краем глаза она наблюдала, как Диего открыл альбом и стал перелистывать страницы, на которых были запечатлены все этапы этого странного путешествия. Пока она следила за ним, Сандра вдруг поняла, что Джейка она почти не рисовала. А если он где-то и мелькнул, то в виде легкого, без деталей силуэта. А вот Диего... С того самого момента, как они встретились у священного озера, она рисовала его часто и по-разному. То крупно, то мелко, то наполовину зверем, то человеком. А когда Диего дошел до последнего наброска в лагере, Сандра тихо сказала. — Наверное, я должна спросить твоего разрешения, если я буду предлагать эти рисунки галерее Конечно, — кивнул Диего. — Я разрешаю. Он закрыл альбом, помолчал, а потом сказал что-то, что Сандра меньше всего ожидала услышать. — Рассаля сказала, ты можешь влиять на реальность через рисунки. «Я не уверена, что это так», — ответила Сандра. «Если что и происходило, то это могло быть просто совпадением». «Но было бы неплохо попробовать. Что если, пока я готовлю нам завтрак, ты нарисуешь нашу встречу с Ваоране и как все они возвращаются в свои дома?» «Конечно», — не стала спорить Сандра, — «нарисую». И пока Диего готовил на огне рыбу... Сандра рисовала встречу в джунглях и потом каждого из Ваурани в его хижине, кого-то окруженного семьей, как Пенти, а кого-то курящим у очага, как Тео. Себя она нарисовала в палатке, а потом себя и Диего у священного озера. После завтрака они двинулись дальше. Диего шел по следу Ваурани, двигались они быстро, и ближе к полудню вышли к стоянке, где возле костра сидел только шаман. «Тео!» — Сандра была очень рада увидеть шамана живым и здоровым. «А где остальные?» «Охотятся!» — ответил шаман, внимательно рассматривая Диего и Сандру. «Мы надеялись, вы догоните нас!» «Поэтому передвигались как можно медленнее». «А что с Гринго?» «Он нашел Мануа и решил его поисследовать. Его приняли очень хорошо». «Джейк наверняка придумает, как вернуться к цивилизации и рассказать о своем открытии». Сандра внезапно засомневалась, уж не поторопилась ли она оставить Джейка. Сможет ли он вернуться обратно? Чувство вины и ощущение, что она его как будто предала, оставив одного, вдруг сковали сердце Сандры железным обручем. «Не волнуйся!» — Тео переглянулся с Диего. «Гринго сам принял решение остаться а ты приняла решение уйти. Вас теперь ничего не связывает, не так ли? — Я так и не сказала Джейку, что расстаюсь с ним, — повинилась Сандра. Тео сказал Диего несколько фраз, но оборотень перевел лишь одну. — Сандра, теперь, когда в тебе проснулся зверь, нет смысла винить себя. — Тео много чего сказал, — с подозрением сказала Сандра. А ты перевел только часть. Диего засмеялся, но потом покорно кивнул. Тео сказал мне, что ты теперь должна побыть одна и самостоятельно подружиться с тем, кто внутри. Со зверем. Одна? В каком смысле? Сандра внимательно посмотрела на Диего. Тот сверкнул изумрудом глаз, но тут же прикрыл их. Загнутые ресницы вздрогнули, словно сопротивляясь. «Ах, вот оно что!» — поняла Сандра. Ее вдруг сильно испугало то, как она расстроилась и разозлилась на Тео за запрет. Но гнев она вылила на Диего. «А с чего он вообще взял, что мы будем продолжать? Одной ночи, может быть, достаточно?» Она резанула этими словами как по-живому, причиняя боль и себе, и Диего, судя по тому, как он шарахнулся в сторону от нее. Он хотел было что-то сказать, потом передумал, покачал головой и кивнул. Сандра же еле сдерживалась, чтобы не попытаться оправдать свои слова. И вообще решать ей, когда и с кем, и никакой шаман ей не указ. Тео что-то сказал, насмешливо глядя на нее. Диего лишь кивнул и принялся собирать хворост. — Что сказал шаман? — с подозрением спросила Сандра. «Его слова были обращены ко мне», — ответил Диего. Но Сандре все казалось, что шаман говорил про нее. Чтобы отвлечься, она села напротив Тео и стала рисовать его. Но дым от костра как будто искажал черты шамана. Казалось, над Тео вьется какое-то темное облако. Сандра вздохнула, пересела, так, чтобы дым не мешал, но облако никуда не делось. Напротив, оно стало постепенно густеть. Как странно, — прошептала она самой себе, но потом отвлеклась на мысли об оборотне. Зачем она так сказала? Хоть это частично и было правдой, все равно им скоро расставаться, стоило ли продолжать. И хоть при одной мысли о горячем теле Диего в ней волной поднималось желание и тоска по его прикосновениям, голос рассудка был неумолим. Не стоило продолжать эти отношения. «И все же как странно, что я продолжаю слушать рассудок, если проснулся мой зверь», — подумалась ей. «Ведь разве не должен он бороться с моим разумом?» Но она тут же нашла ответ. Она не теряла способности размышлять и анализировать прошлым вечером. Просто сделала то, что хотела. Занялась с Диего любовью. Вот так просто и даже бесстыдно. Эгоистично. «Да, эгоистично» ведь мы оба желали одного и того же», — поправила она себя. Диего вышел из леса с ветками. Сандра посмотрела на него и снова увидела странное, темное, дрожащее облако, но теперь уже над парнем. Нахмурившись, она пыталась понять, что это такое, переводила взгляд на деревья, птиц вокруг, но странные темные сгустки над мужчинами никуда не уходили индиго подбросил дров в костер и в это время появились росали пенти и хосе хросали и хосе несли небольшого пекаря на копье пенти прихрамывал рядом сандра нахмурилась глядя как над ними тоже сгущается и сереет воздух мужчины принялись свеживать пекаря, и росали приблизилась к сандре а джейк спросила она коротко после того как сандра обняла ее сандра рассказала про манова и то, как встретили Джейка. «Что ж, я рада, что он нашел то, что искал», — сухо отозвалась Рассалия. Сандра не знала, как выразить ей свое сочувствие. «Мне очень жаль, Рассалия», — начала говорить она, но индианка гордо мотнула головой. «Не надо слов, Сандра! Иногда молчание может сказать гораздо больше!» Некоторое время они сидели молча, глядя на работающих мужчин. Каждая думала о чем-то своем, но обе замечали, как спокойнее им становится в компании друг друга. «Я рисовала многое, но не все сбылось, как я рисовала», — осторожно сказала Сандра. Рассалия посмотрела на нее шоколадными глазами и усмехнулась. «Секрет в том, какой смысл ты вкладываешь в рисунок, а не в самом рисунке, Сандра». «Вас не преследовали? Не нападали?» — поменяла тему Сандра. «Нет, все это время нам никто не досаждал». «Ты мне как будто что-то хочешь сказать, Сандра, но не решаешься». красаля внимательно посмотрела на нее. Сандра покраснела, сначала покачала головой, но потом решилась. «Может, ты меня сочтешь за сумасшедшую? Я не удивлюсь» но я как будто вижу над вами странные облака может эти личинки что мы вчера съели нет сандра это не личинки. личинкиросаля даже чуть улыбнулась и ты не сумасшедшая мы с Тео тоже их видим над тобой тоже есть похожее облако это проклятие сандра испуганно вытаращила на нее серые глаза то есть то есть ты хочешь сказать что мы подцепили проклятие, да. И если попробуем перейти через пороги наших домов, то умрем. Но почему ты вдруг начала их видеть?» Рассалия пронзительным взглядом темных глаз прошила Сандру насквозь. «Диего! Вао Омеде говорит, что во мне проснулся зверь! И Тео тоже!» — предположила Сандра. Рассалия чуть улыбнулась да теперь и я вижу проснулся значит ли это что я стану совсем дикой сандра очень боялась потерять контроль над собой особенно после пережитого мнимого сумасшествия ей казалось пробуждение зверя может напрочь снести ей рассудок дикой росалиля наклонила голову набок разглядывая ее своими шоколадными глазами Духи подсказывают мне, что ты вкладываешь в это слово нечто ужасное, неуправляемое. Сандра кивнула. Рассалия слегка улыбнулась. Внутренний зверь нам всем очень нужен. Он инстинктивно помогает нам избежать опасности и подсказывает лучший выход вперед разума. Но это не значит, что ты потеряешь способность рассуждать и думать. «Мы ведь с Тео не прыгаем с дикими воплями по веткам деревьев. Это просто еще одна твоя возможность видеть мир, чувствовать его. Теперь ты видишь проклятие, а раньше не увидела бы. Разве это плохо? Но что я могу сделать, чтобы снять его? Ведь ничего!» Сандра от ощущения беспомощности и безысходности глубоко вздохнула. «Мы пока не знаем. Тео набирается сил для того, чтобы вместе со мной попробовать снять проклятие. И раз ты их тоже видишь, то, думаю, тебе тоже стоит поучаствовать в ритуале. А что касается того, что мы можем сделать, а что нет, даже мертвая рыба способна плыть по течению. Но для того, чтобы плыть туда, куда хочешь плыть на самом деле, нужно приложить усилия. «Ты до сих пор плыла по течению, Сандра, и Амазонка показала тебе, что это не всегда правильный путь, но только тебе решать, прислушиваться ли к сельве и своему зверю. Я не говорю о том, что этот путь будет легче, но он может быть интереснее и ярче», — Сандра кивнула. «Она и так слишком далеко зашла в мистическую сельву и уже давно поглощена ей» как бы ни старалась верить в обратное. Здесь умерла ее прежняя робкая часть. Здесь родился ее зверь. Здесь она потеряла любовь и нашла животную страсть. Здесь она перестала измерять все разумом и стала верить в духов. Здесь было много разочарований, но немало и чудесных открытий. Это все дала ей Амазонка. Зеленое бескрайнее море, бушевавшее вокруг море которое поглотило ее но помогало держаться на плаву странное безбрежное вечное создание у которого была своя душа и свое отношение к каждому кто побывает в ней такое она запомнит амазонку так почему бы не довериться этому дикому миру окончательно а тебе не страшно от неизвестности ведь мы не знаем получится ли избавиться от проклятия и единственный способ проверить это переступить порог своего дома. А мне больше нечего бояться, Сандра. Страх не возьмет надо мной власть, ему нечего жрать во мне. Когда-то эти слова сказал мне Тео, но только сейчас я понимаю их полный смысл. В жизни каждого из нас наступает момент, когда встреча со смертью не пугает и не вызывает любопытства и страх смерти не гложет тебя, потому что ты его больше не прикармливаешь. Кажется, для меня наступил такой момент. Я знаю, что первый переступлю порог дома. И тогда мы узнаем, избавились ли от проклятия. Но пока нам предстоит попробовать избавиться от него. Меня беспокоит Джейк. Хоть он плохо поступил со мной, но если он тоже подцепил проклятие, ему не избавиться от него в одиночку. Джейку предстоит возвращение из Мануа, и я думаю, он достаточно умен, чтобы найти дорогу назад. В лагере остались карты, а мы отмечали дорогу, чтобы не только вы, но и он мог вернуться в нашу деревню. Если мы будем живы, я помогу ему избавиться от проклятия, пообещал Рассалия. «Несмотря на то, что он забрал Рубена в поход?» — спросила Сандра. «Ты не обижена на него?» Росалия чуть улыбнулась. Это была горькая, печальная улыбка, словно она знала гораздо больше, чем Сандра, и удивлялась, что Гринго все еще пытается жить по законам цивилизации. «Вины нет, Сандра. Обижаться вредно. Но пока что тебе сложно это принять». «Со временем ты поймешь, что мы все проходим через испытания, которые сами выбираем. Ты выбрала Джейка сама. Рубен выбрал поход. Мы все учимся на ошибках и возвращаемся к пачамама мудрее, чем были. Я выбираю помочь Джейку, несмотря на все его ошибки, потому что не хочу совершать своих». Ты сама понимаешь, что такой человек, как Джейк, думает только о себе, хоть и показывает иное. Если позволить ему идти своей дорогой, он сам найдет дорогу к духам. И без проклятия. Сандра почувствовала, как от последних слов Рассалии волосы становятся дыбом на всем теле. Действительно ли Джейка ждет такая участь? Или он тоже сможет переродиться в Амазонке? Сандра не желала ему зла, несмотря на то, что он жестоко поступил с ней. Если бы не он, вряд ли бы она почувствовала в себе такую уверенность теперь и желание стать настоящим художником. Возможно, Джейк был необходим в ее жизни, чтобы встретиться с Ваорани, Диего и Зверем.